За несколько ласковых слов Владимира Анжелика готова была сделать для него все, чтобы он не пожелал. Он не знал, чья рука приготовляла ему газету, когда он приходил откуда-нибудь домой и ставила на место ящик с сигарами, сунутый им куда-нибудь в угол. Не знал, что пара черных глаз следила за каждым его движением, чтобы подать ему желаемое. Он не обращал внимания на множество мелких услуг, оказываемых ему Анжеликой, а между тем эта девочка привязалась к нему как собака и по одному его знаку готова была броситься в огонь и воду. Он безжалостно дразнил ее иногда, и в эти минуты она забывала свою преданность ему. Ее маленькие ручки сжимались, глаза сыпали искрой, и она, казалось, готова была броситься и растерзать его. Был еще человек, к которому она относилась хорошо — это Александр Михайлович Ртищев, товарищ Владимира по полку. Напрасно дразнил его последний, говоря, что он неравнодушен к интересной дикарке. Ничего подобного не было, Анжелика заинтересовала его как исключительно оригинальная натура. Он решился узнать ее ближе и добился того, что она довольно охотно говорила с ним. Он открыл в ней недюжинный ум и прекрасные стороны характера, которых никто в ней не видел». так как она, кроме угрюмости, скрытности и даже злобы, ничего не выказывала. Анжелика стеснялась говорить с графом Владимиром, но с Александром Михайловичем она свободно высказывала свои мысли. К интересу Ртищева примешалась жалость к бедной девочке, у которой не было ни одного человека, который бы любил ее, но последнего чувства он никогда не выказывал ей. Она была слишком горда, чтобы переносить сожаление других». Нередко она, доведенная до страшного раздражения выходками Лоры, не выходила ни к завтраку, ни к обеду. Она сидела в своей комнате с сухими пылающими глазами, со сжатыми руками, олицетворяя злобу всем своим существом. Между тем, характер у нее был не злой. Все эти вспышки гнева происходили от того, что у дочери итальянской певицы было не меньше самолюбия и гордости, чем у графини Ладомирской. Несмотря на свою молчаливость, она редко оставляла без ответа какую-нибудь колкость Лоры, И поэтому не мудрено, что молодая графиня так желала удаления ее из дома. Странно, что, несмотря ни на какие оскорбления и горести, Анжелика никогда не проронила ни одной слезинки. Ее великолепные глаза могли сверкать гневом и ненавистью, но не могли проливать слез, гнева и обиды. Уже год с лишним прожила Анжелика в доме графа. В квартире Ладомирских царила какая-то невозмутимая тишина. Анжелика мимоходом остановилась на пороге гостиной, И, увидев Ртищева, сидевшего в кресле, а графа Владимира, спящего в другом, на цыпочках подошла к Александру Михайловичу и поздоровалась с ним. «Где все?» — уехали, — отрывистым шепотом спросила она. «Графиня Лора с Дмитрием в голубой гостиной», — также тихо ответил он ей. «Дмитрий или Дмитрий Петрович Роковицкий был товарищ по полку Ртищева и Владимира. Она задумчиво постояла несколько минут, подняла упавшую газету Владимира и села на стуле у окна». «Что с вами сегодня опять, Анжелика Сигизмундовна? Вы не здоровы? – спросил Александр Михайлович, всматриваясь в унылое личико девочки. Ее тонкие брови сдвинулись, губы дрогнули, и она отрицательно покачала головой. «Так значит, с той стороны кивнул он по направлению к голубой гостиной?» «Да», — гневно прошептала девочка, «она опять мучила меня все утро. О, когда-нибудь я отомщу ей за все», добавила она с жестом, не предбещавшим ничего хорошего. В ту минуту Владимир проснулся, И, с удивлением взглянув на нахмуренное лицо Анжелики, зевая, сказал, «Однако я, кажется, крепко заснул. А вы что тут делаете? Анжелика смотрит так, как будто собирается меня проглотить», — пошутил он, и снова зевнув, встал с кресла. «Который час?» Прежде чем Ртищев успел вынуть свои часы и ответить ему, Анжелика была уже в столовой и сказала оттуда «Три часа». «Как поздно? Мне пора домой, Дмитрий!» — крикнул Александр Михайлович. «Не пора ли ехать?» — «К твоим?» — отвечал Раковицкий. Услышав шаги Дмитрия Петровича и Лоры, Анжелика быстро выскользнула из комнаты. Владимир и Александр засмеялись. «Ну, Лора, — обратился первый к входившей сестре, — Данила, видно ты Анжелику, бедняжка не может выносить твоего присутствия, она только что была здесь и, услыхав, что ты идешь, убежала». Лора презрительно передернула плечами и, ничего не ответив грациозным наклонением головы, простилась с молодыми людьми.